Отец МакКенти работал на железной дороге чернорабочим подъемщиком и лишь под старость был назначен десятником. Детей в семье было восемь человек, и Джону с ранних лет пришлось добывать себе кусок хлеба. Сначала его поместили мальчиком в лавку, потом он служил рассыльным на телеграфе, заменял официантов пивной и, наконец, устроился буфетчиком. С этого, собственно, и началась карьера Джона Маккенти. На него обратил внимание один дальновидный политический деятель, посоветовал ему изучить законы и со временем выдвинуть свою кандидатуру в законодательное собрание штата. Еще совсем мальчишкой Маккенти много кое-чего узнал. Он постиг все тонкости подтасовки избирательных бюллетеней и покупки голосов, и казнократства, и всевластия политических лидеров, распределявших теплые местечки, а также взяточничество, семейственности, использование человеческих слабостей, словом, всего из чего в Америке складывается или складывалась политическая и финансовая жизнь». В верхних слоях общества существует некое предвзятое мнение, будто на социальном дне нельзя ничему научиться. Если бы можно было заглянуть в душу МакКенти, которая столь многое в себя вместила и даже привела в известную гармонию, нас прежде всего поразили бы своеобразная мудрость и еще более своеобразные наслоения его натуры жестокость и нежность, заблуждения и пороки, служившие ему не только источником страданий, но и наслаждений. Мы увидели бы жадную, суровую жизнь первобытного существа, которое руководствуется только своими инстинктами и потребностями. И при всем этом у него были манеры и облик джентльмена, Теперь в 48 лет Джон Д. Маккенти был весьма влиятельной особой. В его большом особняке на углу Харрисон-Стрит и Эшленд Авеню можно было в любое время встретить финансистов, дельцов, чиновников, священников, трактирщиков, словом, всю ту разношерстную публику